Глава пятая. Король Великого Гайлона, Его Величество Константин Великий, стоял на балконе городской ратуши города Агара. Король видел черепичные крыши, на многих из которых чернели уродливые проломы. Видел узкие ущелья улиц, по которым сновали подгоняемые командирами ратники. Но, несмотря на усилия воинов, трупов на этих улицах оставалось еще порядочно. Прямо под балконом на городской площади, среди каменных осколков, валялась разбитая повозка, а чуть поодаль от нее, на покрытых почернелой запекшейся кровью булыжниках, безобразно громоздилась груда красного мяса и белых костей. Все, что осталось от запряженной в телегу лошади. В холодном воздухе висел настойчивый смарат Гарри, а с западной окраины тянулись к центру изубренные полосы черного дыма. Словно небо отразило кривые ветви какого-то гигантского мертвого дерева. На розовом рассветном небе над ратушей нечетко посверкивало холодным голубоватым светом очертание гигантской паутины. Константин чувствовал присутствие этой небесной сети, не видя ее. Многое было доступно великому магу. Он мог почти все, но вскинуть голову к небу Константин был не в состоянии. Между лопатками короля топорщил одежду корявый горб, и тело короля было согбиным, будто горб тот наливала неимоверная тяжесть. Длинный кривой нос, похожий на мощный клюв хищной птицы, сильно выделялся на сером лице, обтянутом сухой кожей так туго, что ни самой малой морщинки на нем нельзя было отыскать. Углы широкого и тонкогубого черного точно очерченного углем рта были скорбно опущены. Черная хламида, укрывавшая искривленное королевское тело, змеилась потрескивающими крохотными голубыми искорками. Генерал королевской гвардии сэр Гайер пересек широкий пустой зал, растелавшийся за спиной Константина, и, почтительно склонив голову, остановился, не дойдя десяток шагов до своего короля. Король подождал немного и мысленно послал ему разрешение приблизиться. Генерал вышел на балкон и встал рядом с королем. Тот молчал, и генерал не смел заговорить первым. «Жаль, что тебя не было со мной этой ночью», — скрипучий произнес наконец Константин. «Я же слышал, Ваше Величество, о том, что случилось», — негромким густым голосом проговорил Гайер. «Высокий народ показал себя», — сказал Константин. «Им известно. Я знаю о том, что они встали на сторону сэра Эрла, но они решили лишний раз продемонстрировать свою мощь и узнать мою». «Они стремились запугать нас, ваше величество?» «Нет, генерал», — резко ответил король. «Они прекрасно знают, что я не отступлю. Они не меня решили устрашить. Они решили устрашить тех, кто присягал мне в верности». «Устрашить или дать надежду?» «Ты ведь знаешь, как люди относятся к высокому народу. Эти существа для них полубоги, образец чистой силы, красоты и мудрости. А правду, правду знают очень немногие». «Но вы дали им достойный отпор, ваше величество. Атака захлебнулась, и нападавшие бежали». «Добрая третья гора лежит в руинах», – сказал Константин, вытянув руку и обведя над городом полукруг. «Сколько погибло моих солдат, и сколько горожан, из которых бы получились славные солдаты!» «И ты думаешь, генерал, эти смерти зажгут в сердцах людей злобу к великому народу?» «Нет. Уже сегодня эти людишки будут говорить...» что власть его величества Константина незаконна и богомерзка, раз сам высокий народ восстал против нее. Высокий народ явил свой гнев, разрушив город, где остановилась войско-нечестивца. Эти смерти поставят в вину мне, генерал. Сэр Гайер слушал своего короля, склонив голову. «Мы достанем их, ваше величество», — произнес Гайер. Придет время решающей битвы, и им уже некуда будет бежать. Король не ответил на это высказывание ничего. Он искривил шею, косо глянув в лицо генералу и спросил. «Твоя поездка кончилась не так хорошо, как мы предполагали, верно?» Генерал понимал, что подыскивать смягчающие формулировки не имеет смысла. Константин без труда мог заглянуть в его мысли, если уже этого не сделал. Поэтому Сергейр ответил. Верно, Ваше Величество. Не все мои люди вернулись с подкреплением. Эти провинциальные дворяне не намного умнее тупой деревенщины, которую управляют. Из шести только четверо явились в Агар. А что с теми двумя? Барон Урих со своими рыцарями-ратниками подался к серым камням огров. Он опередил нас на три дня пути так что преследовать предателей было бы напрасной тратой времени. «А старый граф Ольрид?» Гайер жестко усмехнулся. «Я сам навестил графа. Замок его почти пуст, и в деревнях только старухи, старики, дети и женщины, прячущиеся по хижинам. От них я и узнал, что во владениях Ольрида побывали гонцы сэра Эрла. Все здоровые мужчины, способные сражаться во имя своего короля, подались в леса, «Ну а что касаемо графа, впрочем, Ваше Величество, вы можете сами поговорить со старым Ольридом». «Ты привез его в агар?» «Да, Ваше Величество». «Давай его сюда», — велел Константин. Генерал обернулся и махнул рукой гвардейцам, застывшим у дверей пустого зала. Ратники втащили на балкон трясущегося тучного старика в изорванной запыленной одежде, басово, с растрепанными седыми волосами и всклокоченной, серой от пыли, бородой. Константин рывком обернулся к пленнику. Так резко, что гвардейцы отпрянули назад, едва не выронив свою ношу. Тело короля оставалось сильным и ловким. Вовсе не хворь согнула могущественного мага пополам. Частые посещения темного мира изменили его внешность. И как не без оснований предполагали многие из его сторонников – не только внешность. «Граф Ольрит, вассал мой!» Хищно улыбнулся король пленнику, показав длинные желтые клыки, на мгновение оттопырившие нижнюю губу. «Вы теперь не так веселы, как наперву по поводу моей коронации!» «Ваше Величество!» — провыл старик. «Ваше Величество!» Было ясно, что на связную речь пленник не способен. Поэтому заговорил генерал Гайер. Когда я прибыл в замок графа, мне велели передать, что его сиятельство очень болен и не может встать с постели, чтобы выйти ко мне. Тем не менее, я прошел в графские покои, где застал милорда Ольрида стонущим под подпуховым одеялом. Я спросил его, куда подевалась большая часть его людей, и милорд пролепетал, что так, где за ним мог, что уж и уследить за собственными владениями не в силах. Плел он что-то про голод в своих краях, спасаясь от которого люди и ударились в бега. «Болен?» – вопросительно проговорил Константин, кривя шею, чтобы заглянуть в лицо графу. От королевского взгляда лицо Ольриде обмякло, будто на нем разом ослабли все мышцы. «Вы лжец и трус, граф», – сказал король. «И что страшнее того, изменник и клятва преступник». «Что ж, Королевский военный совет собран?» – обратился он к Гайру. «Ждут только вас, Ваше Величество». «Видите ли, граф, мне сейчас некогда», – сказал Константин Ольриду. «К тому же мне неприятно подолгу беседовать с теми, кто готов вонзить в спину нож при удобном случае». Король-маг взглядом указал генералу за балконные перила. Сыр Гайр кивнул гвардейцам. Старика, который, кажется, не понял, что делает последние в своей жизни глотки воздуха, подняли на вытянутых руках и швырнули с балкона. Кивком же генерал отпустил ратников.